Глава 118. Я позвонил в Поль герой и вызвал к телефону Зука. Я хотел уточнить, что делал Люк в четверг и пятницу. Психиатр подтвердил мои предположения. Его пациент был выпущен из палаты для буйно в пятницу в 16 часов. Ему дали снотворное и снова поместили в обычную палату, чтобы он спал до следующего дня. Конечно же, Люк не проглотил лекарства. Он отправился к себе домой, чтобы завершить свою инсценировку — Поездка в двенадцатый округ и обратно не заняла у него и трех часов. Оставался главный вопрос, каким способом он их заморозил, но это потом я осознал, что Зука продолжает что-то говорить. А, «Простите, не уловил. Я спрашиваю, почему вы этим интересуетесь?» «Где Люк сейчас? Все еще в своей палате? Нет, сегодня он выписался в полдень». «Вы дали ему уйти? Это ведь не тюрьма, дружище. Он расписался, и все». Он вам сказал, куда едет? Нет, мы едва успели обменяться рукопожатием. По-моему, он отправился на могилу к своим домашним. Я не мог согласиться с нынешним положением дел. Досье состряпано кое-как, просто для отвода глаз, а убийца на свободе. Я повысил голос. Как вы могли его отпустить? Вы мне говорили, что его состояние ухудшается. После нашего с вами разговора Люк успокоился. К нему полностью вернулся рассудок. Видимо, галлоперидол подействовал. Его слова потонули в моих мыслях. Люк вовсе не терял рассудка. То есть терял, но не в том смысле. И никаких психотропных средств он не принимал. Я перебил врача. Вы интересуетесь историями болезни своих пациентов? Да, стараюсь. А справки о прошлом Люка вы наводили? Удивительно, что вы меня об этом спрашиваете. Я только что получил заключение из одной больницы, датированное 78-м годом, из Пиренейского клинического центра рядом с ПО. Что в нем говорится? В апреле 78 -го года с люком Субэра произошел несчастный случай. Кома. Шоковое состояние. Это не осталось без последствий. Каких? Психического порядка. Заключение это четко не сформулировано. Зука задумчиво проговорил «Странно, не правда ли?» «Следовательно, Люк уже один раз пережил подобное. Странно, мягко сказано, Люк все продумал, все подстроил, все обеспечил для повторения своего апокалипсиса». Зука добавил «Это меняет поставленный мне диагноз. Перед нами своеобразный рецидив. Наверное, Люк опаснее, чем я думал». Я чуть не рассмеялся. Да не наверное, а наверняка. Мигалка на крыше, слепящий свет фар, завывание сирены, калейдоскоп ощущений, страх, возбуждение, тошнота. Я несся на улицу Шангарнье, надеясь захватить люка в его квартире за подготовкой последнего акта. Мне понадобилось всего семь минут, чтобы домчаться до бульвара Венсен. С выключенной мигалкой я свернул с бульвара Сульт на нужную улицу. Кирпичные дома смыкались за мной, как тиски. Код входа во двор я набрал автоматически. Цементное покрытие, фонтаны, клумбы, кодовый замок в подъезде, лифт с решеткой. Я вынул свой ГЛОК 45-го калибра и дослал заряд в ствол. Наблюдая за скользящими мимо этажами, я чувствовал, как по жилам разливаются черные чернила, постепенно превращающиеся в вязкий деготь. Коридор, полумрак, свет не включен, дверь перехвачена желтой лентой, Казалось, никто не входил сюда после отъезда экспертов. Я приложил ухо к двери. Ни звука. Сорвал желтую ленту, надавил сверху, надавил снизу. Никаких запоров, кроме центрального замка, закрытого лишь на защелку. Я вытащил связку отмычек, третья подошла. Я повернул ее левой рукой, держа глок в правой. Что-то щелкнуло, и я в квартире. Все во мне кричало об опасности. Дешевая мебель... Расшатанный паркет, жалкие безделушки — все здесь было фальшивкой. Люк Субейра прикидывался, будто живет здесь, так же, как прикидывался полицейским, христианином, моим другом. В гостиной вроде бы ничего не изменилось. Я направился к письменному столу. Ящики были пустые. Шкафы, где стояли папки, помеченные буквой «Д», тоже. В стеклах отражались кирпичные фасады, озаренные тусклым светом фонарей. Атмосфера была гнетущая. У меня началась настоящая обонятельная галлюцинация. Мне мерещился запах крови. Я вернулся в коридор. Задержав дыхание, я вошел в комнату, где произошло преступление. Черный паркет, белая мебель. Слева в полумраке голая кровать, без простыней покрывал. Совершенно как в фильме ужасов. На обоих справа змеящиеся кровавые полосы. Следы трех сползших по стене тел. Меня... Пробрала дрожь, когда я представил себе Лору и ее дочек в дихом страхе, прижавшихся друг к другу. Я спросил вслух, Люк, почему? Почему? Ответом мне было слабое мерцание, которое я уловил краешком глаза, уже привыкшего к темноте. Я обернулся, и моя дрожь перешла в ледяной озноб. На стене над кроватью я увидел фразу, выведенную светящимся лишайником «Там, где все началось». В одно мгновение я понял две истины. Первое: пока я гнался за преступником, Люк постоянно был рядом со мной. Это кособокая надпись, надпись «Восповедальни» в приюте Богоматери Благих Дел и надпись «В ванной Саразена», адресованным мне одним человеком. Люк — убийца, единственный и неповторимый. Но как он ухитрялся писать мне из небытия? С помощью Билтрейна? Вторая истина — Лаконичная, жгучая. Люк назначал мне свидание там, где все началось, в Сен-Мишель-де-Сес, в интернате, где мы познакомились, где нас объединила наша любовь к Богу, вернее, там, где началась наша дуэль служителя Бога с приспешником дьявола.